Звонок другу Мне снова пришлось звонить подполковнику Перепелкину. В детали я углубляться не стал, сказал просто, что у меня есть основания думать, что в квартире у некой гражданки Украины по имени Василиса Кирпиченко, проживающей в Коломенском проезде, мы сможем найти улики, имеющие отношение к краже в Гусятниковом переулке. А вскоре я получил новые доказательства того, что авторитет Сани в органах весьма высок. Уже на следующее утро мне позвонил следователь, ведущий дело об ограблении квартиры гражданки Мониной, и сказал, что прокуратура выдала ордер на обыск по интересующему меня адресу. В следах даже любезно предложил мне подъехать посмотреть. Я ретранслировал данную информацию Мишель, она милостиво обронила «ну хорошо», а потом бросила трубку, даже не попрощавшись, не говоря уже о спасибо. Я подумал, будь она все время доброй и пушистой, насколько больше смогла бы поиметь и с меня, и, наверное, с прочих окружающих ее людей. Однако Мишель, видать, просто не в силах укротить собственную дурную натуру. Дерьмо перло из нее против собственной воли и желания. Римка упросила меня, чтобы я взял ее с собой под смехотворным предлогом показать мне дорогу. В итоге мы приехали вдвоем и минут 20 ждали у подъезда наших контрагентов. Вскоре подкатили следак с опером Ляминым на форде и милицейский наряд на козелке. Мы обменялись рукопожатиями, поговорили под сенью деревьев, так, чтобы нас не было видно из окон нехорошей квартиры, поспорили, можем ли мы с Римкой быть понятыми, сошлись на том, что въедливый адвокат на суде, конечно, запросто докопается, мы частные сыщики, а вдобавок работаем по тому же делу. Но откуда у гастробайтерша с Украины, спрашивается, возьмется дотошный адвокат? И следак махнул рукой. Хотите, идите. Итак, мы поднялись на четвертый этаж. Получилась внушительная процессия. Мы с Римкой ее замыкали. Оперативник позвонил. Из-за двери откликнул сержинский голос. «Кто здесь?» «Вам срочная телеграмма с Украины», — гаркнул опер. Дверь отворилась, и тут вступил следователь. Вот постановление на обыск в данном помещении. И мимо ошарашенной Василисы внутрь потекли менты. Ее сожитель, жилистый мужичонка в сатиновых трусах, бросился было на защиту своего имущества и прекрасной дамы. Да вы кто такие? По какому праву? Но сержант с Калашниковым на боку внушительно обронил. Будешь бузить, дядя, мы тебя на три года закатаем за нападение на сотрудников милиции я давно заметил что аргументы хорошо вооруженного человека имеют особенный вес что бы тот ни говорил а сержант к тому же был прав по сути и дядя немедленно заткнулся давненько я не участвовал в обысках и уже успел забыть какая то нудная процедура все упарились включая сидевших без дела подозреваемых и нас понятых прошло не менее часа поисков когда оперативник полез вентиляционное отверстие на кухне и вдруг воскликнул. — Понятые, пожалуйста, подойдите ближе. Он вынул из вытяжки полиэтиленовый пакет. Высыпал его содержимое на кухонный стол. В глазах заребили золото-бриллианты. А еще в пакете имелся файлик с рукописным листочком, пожелтевшим от времени, со строчками на английском языке. — Это не мое! — воскликнула Василиса. — Да что же вы делаете? Я ни при чем! «Это нам подбросили!» На глазах у нее появились слезы. «Все, говорят, подбросили!» Добродушно пробурчал опер. А Василиса зашлась. «Вы звери! Вы специально нас подставляете! Не знаем мы, что это! Да что вы за люди!» «Тише, тише, женщина!» Спокойно ответствовал оперативник. «В ушах аж звенит! Не признаете, что вещички ваши, так и запишем в протокол. Тихо, спокойно, без всяких воплей!» Наше дело маленькое. Коль нашли, зафиксируем. А ваше или нет, суд разберется. Когда мы выходили из подъезда, случилось нечто, чего я в жизни еще не видывал на местах проведения следственных действий. Первой на улице появилось сопровождение милицейского наряда задержанная гражданка Украины Кирпиченко, и тут же на нее обрушился свет софитов, щелчки затворов фотокамер и крики. «Зачем вы похитили автограф Бетла?» Что вы хотели с ним делать? Почему вы ограбили свою хозяйку?» К чести наряда, с ментов продолжалась недолго. Бегом, бегом они вырвали Василису из кучки журналистов, добежали до козелка, подсадили ее, сами впрыгнули и были таковы. Тогда микрофоны и объективы нацелились на нас. Я закричал «Мы понятые!» схватил Римку за руку и выбрался из толпы. Оставшиеся опер со следаком тоже оказались не лыком шиты, пробрались сквозь корреспондентов с непроницаемыми минами и криками без комментариев. Укрывшись в моей машине, мы с рыжеволосой помощницей, однако не спешили покидать место действия. Я оценил диспозицию. У подъезда стандартной 16-этажки толпилось три телекамеры, штук пять объективов и человек десять с микрофонами и диктофонами наголо. Подружка моей юности, суровой, Татьяна Садовникова, работала в рекламе, и от нее я знал, что нагнать такое количество корреспондентов нелегко. На визит Мадонны они, положим, соберутся. На находку автографа Бетла, по всей видимости, тоже. Но откуда журналерам заранее знать, что мы с ментами найдем в квартире Василисы? А тут перед ними, откуда ни возьмись, возникли продюсер Желдин и моя заказчица Мишель. Хищные звуковые и зрительные наросты нацелились на них. Я бросил Римке «Сиди здесь», а сам выбрался из авто и присоединился к толпе, атакующей деятелей шоу-бизнеса. Внимания на меня никто не обращал, а сладкая парочка принялась вещать. «Самое главное, — экспансивно говорил продюсер, — что правоохранительным органам удалось в целости и сохранности вернуть автограф Бетла. Сейчас оригинал отправлен на экспертизу, однако вы можете посмотреть копию». Он развернул перед собой бумагу. Щелчки фотоаппаратов стали особенно заливистыми. «А преступники, арестованные в ближайшее время, я думаю, предстанут перед судом». Я вернулся в машину. Тебе не кажется, что тебя поимели? Спросил Римка. Во всех смыслах этого слова, чуть не брякнул я, вспомнив, как меня употребила Мишель, но угрюмо поправился. Как и тебя. Вот уж не думала, что наше агентство станет заниматься раскруткой певиц. Да, мы обеспечили силовую поддержку пиар-акции. Слушай, Паша, а ты не считаешь? что все подстроено. На все сто. Никак не могу понять, зачем Мишель это надо? Если бы она просто рассказала людям историю про автограф, неужели было бы не так интересно? Не знаю, наверное, с кражей больше шансов попасть на первые полосы, а Мишель на все готова, лишь бы ее заметили. Но тетку эту Василису жалко, еще бы. — Мне жальче, чем тебе. Я с ней беседовала. — Мне кажется, дело спустят на тормозах. В крайнем случае оно развалится в суде. Ни у кого ведь нет интереса обязательно посадить Кирпиченко. Мишель со своим хахалем уже прокукарекали. Теперь для них хоть не расцветай. Менты разберутся, конечно. Следственный эксперимент, алиби и прочее. Не, реального срока Василисе, конечно, не дадут. — Ага. А до суда она будет париться в СИЗО. — Ну, может, ее выпустят под подписку, — Биало возразил я. — Ты хоть представляешь, что такое следственный изолятор? Да еще летом, в жару. — Бывать приходилось, — скривился я. — Но эта женщина, Пашенька, будет страдать там в каком-то смысле из-за тебя. — Что ты Рима, предлагаешь? — Предлагаю? Действительно раскрыть это дело. — И посадить Мишель? «А почему нет?» «Я скривился. По-моему, в тебе, говорит, ревность». «Размечтался», — налетела на меня рыжеволосая фурия. «Это ты, постель, мешаешь с работой». «Какую постель?» — вяло возразил я. «А чего ты так о своей мишке печешься?» «Не о ней, женщина, забочусь, не о ней. Если ты не забыла, она наш клиент. Да кто к нам обращаться станет, если узнает, что мы своих клиентов сдаем?» Послушай, Паша, ты ведь честный человек. Ну, положим. И тут Римка произнесла целый монолог. Ты один из немногих честных людей, которых я знаю. И еще ты любишь истину. Ты радуешься, когда докапываешься до нее. Ты идешь к ней, как танк на пролом. А вдобавок ты никогда не оставишь в беде женщину. Поэтому не надо, Паша, стараться казаться хуже, чем ты есть на самом деле. «Какая тирада! Да я прям ангел! Не ангел, просто нормальный мужик, каких сейчас, увы, мало!» Все время, пока мы с моей медноволосой помощницей припирались в хорошо охлажденной машине, я краем глаза наблюдал за тем, что творится у подъезда. Мишель с Желдиным дали свою пресс-конференцию, сели в тот самый белый Гелендваген и отбыли в Своясе. Довольно быстро смылись и корреспонденты. Тихий московский двор снова превратился в тихий московский двор. Ты права, вздохнул я. Я, конечно, не такой идеальный, как ты рисуешь, но мне действительно в этом деле кое-что непонятно. Поэтому продолжаем работать. Формально нас никто расследование прекращать не просил. Оперлямин был благодарен мне за то, что сумел поставить палку за раскрытое дело или просто любил поесть и выпить на халяву. Как бы то ни было, он охотно согласился встретиться со мной после работы в ресторане «Советское шампанское», расположенном в одном из многочисленных подвалов в районе Мясницкой. После московской жары в подвальчике царила приятная прохлада. Ресторан среди сотен прочих эксплуатировал ностальгическую тему. По стенам были развешаны плакаты по технике безопасности советских времен. Официантки рассекали в школьной форме и с пионерскими галстуками. Меню оказалось подстать. Мы заказали свекольник, ледяного пива, селедки под шубой и даже сальца. Ни водки, ни горячего в жару не хотелось. Когда мы отчасти насытили свои утробы, я спросил, что Лямин думает про наши дельце. Тот скривился. Тухлое оно какое-то. Я тоже не верю, что баба-уборщица квартиру грабанула. — Да и она все отрицает и, похоже, не врет. — А как тебе шумиха вокруг? — Во она где! По десять раз на дню корреспонденты звонят. Задолбали! — Тебе не кажется, что Василису просто подставили? — Кто? — Та же гражданка Мишель Монина. — Твоя заказчица? — Вот ты как с ней. — Она моя не только заказчица, но и между нами любовница. Но, сука, редкостная. «Бывает», — понимающе покивал Лямин. «И чаще, чем хотелось бы». Потом он вернулся к теме дня. Но тогда, получается, Мишель и ее любовник сами себя грабили, что ли? «Конечно. Они сходятся. Я ведь алиби обоих на вечер ограбления проверял. Оно железное. Гости, дача, шестнадцать свидетелей». Плюс детализация мобильных. Восемнадцать вечера до двух ночи оба находились в русском районе Московской области. «Глубоко ты копаешь, опер!» «А то!» — самодовольно воскликнул Лямин. «Легкая лесть никогда не помешает в отношениях с друзьями». «Может, они кого-то наняли?» «Очень громоздко получается!» — поморщился мой новый приятель а потом кража совсем не похожа на инсценировку злодей в квартире монины шуровали дай дай все разнесли явно не имели наводки где что лежит что брать что нет искали тогда что у нас получается спросил я кража реальная раз и ее совершило не василиса два и я не хочу чтобы дело развалилось в суде три добавил лямин а грабили не Мишель со своим продюсером. Ага, четыре. А потом кто-то подставил Василису. Пять. Тогда кто, черт возьми, грабил? Ищи, Павел. Тебе же за это деньги платят. Тебе тоже. Но не такие, как тебе. Ну, раз на раз не приходится да случается конечно и на нашей улице праздник глубокомысленно заметил лямин но похоже не сегодня и не завтра и резюмировал короче фактов у меня маловато но оперативное чутье подсказывает василиса совсем ни при чем ее подставили и она типичная терпила мишель с жедиом мутный в чем то замешно но не в краже обрал квартиру в гусятниковом кто то совсем третий Кто мог быть этим третьим, — думал я неотступно, весь оставшийся вечер и все следующее утро, да и ночью, даже во сне, как казалось мне, думал. А днем вдруг решил поехать в Щербаковку. Никаких конкретных подозрений у меня не было. Можно называть это оперативным чутьем. Пометуя о режиме дня, принятом в странной семье Воснецовых, я занял наблюдательный пост в половине третьего. Я знал, что Петр лично прогулки и примарширует к трем, к обеду. На сей раз я не стал устраивать маскарада с оранжевым жилетом и лопатой. Вдобавок, я глазам своим не поверил. Ту самую канаву, где я отдыхал, уже засыпали. Но я подумал, раз Толмачева со своим хахалем не маскируются и не таятся, мне сам Бог велел и припарковался в отдалении от Воснецовской калитки, однако в пределах прямой видимости. Наши разоблачения не изменили уклад в усадьбе Воснецовых. Ровно без четверти три к калитке подкатила микро. На борту, как и в прошлый раз, оказались двое дамочка Любовь Толмачева, нежно поцеловала мужчину, того же самого неустановленного, выпорхнула из авто и скрылась за забором. Я не стал фотографировать, раз уж мои пикантные снимки особого эффекта не производят. Взамен я повел наружное наблюдение за неизвестным, находящимся за рулем машины. Мне повезло. На пустынных поселковых улицах между нами вклинилась «Газель», и, надеюсь, я остался незамеченным. А там началась трасса, многополосное движения, и в потоке машин за неспешным «Ниссанчиком» Наблюдать было одно удовольствие. В Москве мужик тоже не путал следов и спокойно довел меня до тихой улочки на южной окраине. Авто припарковалось среди панельных девятиэтажек. Тополя здесь вымахали едва ли не выше домов. На детской площадке обреченно возились неотправленные на природу малыши. Мужик вошел в подъезд. И я последовал за ним. Слава богу, парадная охранялась консьержкой. Она была одновременно бдительна и услужлива. Да здравствует институт привратников, незаменимый помощник детективов и филлеров. Мне достаточно оказалось сунуть ей невнятное удостоверение и сообщить, что я сыщик, как она тут же выложила мне данного мужчину звать Николай, фамилия Бачеев. отчество она не знает. Он проживает в 102-й квартире, один. Его ли собственная квартира или он снимает, она не в курсе потому как работает здесь недавно. Ведет себя гражданин Николай Бачаев скромно, не буянит, не пьет, женщин не водит. Она, во всяком случае, не видела. А мужчины у него, хоть и бывают, все равно не бузотерят. Разумеется, в конце последовал страстный вопрос. А что он натворил? И мой разочаровывающий ответ. Он на одного алименчика похож. Но, увы, увы, того Смирнов фамилия. Вторые по значимости лучшие друзья сыщиков – паспортистки. Но если консьержки любят нас, как правило, бескорыстно, то в паспортных столах предпочитают наличные. Так и на сей раз. Я протянул в окошечко купюру, спрятанную под листом бумаги с надписью «Бачеев Николай», а через три минуты стал обладателем роскошной официальной фотографии и основных установочных данных «Год, месяц, число рождения», адрес по прописке и так далее. И оперативные сотрудники частных сыщиков тоже любят. Если имеешь к ним, конечно, правильный подход, например, отвечаешь им взаимностью, к примеру, Лямин – классный парень, и мне доставило искреннее удовольствие попить с ним пивка. А сейчас я позвонил ему и попросил узнать, что хранится в милицейских базах на заинтересовавшего меня гражданина. Он через пару часов мне ответил. Наконец, как я уже заявлял, самый лучший друг детектива – интернет, а также всевозможные электронные базы данных, которые у нас, в нарушении всех законов, продаются на каждом шагу. И всего-то к концу дня, пять часов спустя после того, как консьержка впервые произнесла при мне фамилию Бачеев, я уже знал о нем очень и очень многое.